Робеспьер, Максимильен. Материал из Википедии, свободной энциклопедии. Запрос «Робеспьер» перенаправляется сюда. Смотри также другие значения. Максимильен Мари Изидор де Робеспьер. 6 мая 1758, 28 июля 1794. Адвокат влиятельный деятель Великой Французской революции. Он выступал от имени граждан, которых считал безгласными, как правило, тех, у кого не было собственности, образования или других ресурсов, и отстаивал их право носить оружие, служить в армии и занимать государственные должности. Он также выступал за всеобщее избирательное право среди мужчин, отмену рабства и отмену целебата для духовенства. Во многом именно в результате его усилий 10 августа 1792 года пала французская монархия и был созван Национальный конвент. Робеспьер призвал положить конец феодальным порядкам, обеспечить всеобщее равенство перед законом и прямую демократию, хотя впоследствии его обвинили в попытке установить диктатуру. К 1793 году Робеспьер воплотил в жизнь идею армии санкюлотов. Буквально это означает «бештанные». Армия состояла из простых людей, а не из представителей бывшего правящего класса, чтобы та следила за соблюдением новых законов. В июле 1793 года Робеспьер был назначен членом Комитета общественного спасения. В октябре комитет объявил себя действующим революционным правительством. Хотя Робеспьер не доверял католической церкви, атеистом он не был и поэтому внедрил особую форму деизма, культ верховного существа, который должен был стать новой государственной религией Франции, поскольку Робеспьер считал веру в высший моральный кодекс важнейшим принципом справедливой республики. Хотя эксперты расходятся во мнениях относительно начала периода террора во Франции, Большинство соглашается, что его разгар пришелся на период с лета 1793 по лето 1794 года, в течение которого было вынесено 16 594 смертных приговора, и еще 10 тысяч заключенных умерли в тюрьмах. Казни обычно были публичными, приводились в исполнение с помощью гильотины, а их жертвами становились богатые люди, священнослужители и те, кто подозревался в контрреволюционной деятельности. Хотя формально Робеспьер был только одним из членов комитета, наравне с остальными, в то время никто другой во Франции не обладал настолько огромным влиянием. Именно из-за мощного воздействия его основополагающих убеждений, а также из-за насильственной пропаганды культа верховного существа На него возлагается такая большая ответственность за период террора. В конце концов, стремление Робеспьера к идеологической чистоте внутри республики настроило народ против него, и он вместе с союзниками был арестован и выдворен из парижской ратуши. Казни Робеспьера и еще около 90 его единомышленников фактически положила конец террору. Робеспьер был обезглавлен и похоронен в братской могиле на кладбище Эранси. Его наследие и та пропасть, которая пролегает между его идеалами на бумаге и их воплощением в реальности, и по сей день остаются предметом исторических дискуссий.